Глава 6 Ресторан Сейи. Опираясь на слова Цугуми и местные слухи, мы прибыли в город, где якобы делают самую вкусную еду. «Мы что, пришли?» «Вроде бы да», — ответила мне Рафталия. «С нами все еще зеркало, с помощью которого можно быстро вернуться обратно. По ту сторону в замке тоже установлено много зеркал, поэтому нам не составило труда прибыть в этот город довольно крупным отрядом». Прямо сейчас в нем я, Рафталия, Рафтян, Фира, кедзуна Грас, Ларк и Терес. Ну и Цугуми. Нельзя же было не взять того, кто рассказал нам об этом поваре. Ицки Лиси и Снобард заняты расшифровкой старых книг, поэтому не с нами. Крис спит в форме ярлыка. Сэйн... сказала, что этот поход ей не интересен, поэтому она лучше будет есть еду, которую я оставил на кухне. Селдина потерялась где-то по пути... Садина отправилась ее искать. «Да уж, волнуюсь за нашу потеряшку». Если верить словам Садины, она исчезла где-то в городе вокруг замка Ларка. Ладно, вернемся к теме. По дороге в город нам понадобились различные документы и пропуска, но, к счастью, тут нам помогли связи и влияние Ларка и Кидзуны. Сам город построен в средневековом стиле, но выглядит немного странно, он будто бы одновременно и подзаброшен и процветает. Неопрятный и грязный, но при этом похожий на столицу. Комбинация, которая очень тяжело укладывается в японских мозгах, но я надеюсь, вы меня поняли. Улицы вроде бы мощенные, но все в трещинах. Такое чувство, будто кто-то вовсю развивал город, но в какой-то момент махнул на него рукой. Да и грязно тут. Странно все это. Будто бы этот город пытается выглядеть хорошо, хотя у него за душой ничего нет. Но я здесь не ради самого города, так что мы сразу же приступим к проверкам слухов. В соседних городах о загадочном поваре тоже уже наслышаны. Более того, в них уже появляются рестораны кулинаров, которые им вдохновлялись. Те, кто в них уже ели, говорили, что там, конечно, похуже, чем здесь, но лучше, чем ничего. Кстати, у жителей этого города что-то не так с лицами. Хоть и не настолько, чтобы мне это не давало покоя. Очень странное сочетание. Вроде выглядят здоровыми, но в глазах какая-то отрешенность. С этими лицами они и возделывают поля, и ухаживают за скотом, и везут на телегах овощи или мясо монстров. Везут, кстати, в одно и то же место. «Ха!» На дороге споткнулся и упал грязный ребенок. «Что ты делаешь? Хочешь остаться без благословенной еды? Ты ради нее должен работать как проклятый!» Прикрикнул, видимо, отец ребенка. «Мне она не нужна! Обойдусь!» Ха! «Раз так её съем я!» Нездоровый блеск в глазах взрослого, нездоровая тень в глазах ребенка, такое странное зрелище, что глаз не оторвать. «Здравствуйте! Добро пожаловать в наш город! Раз вы к нам пришли, должно быть, вы хотите отведать еды нашего божественного повара, господина Сейе!» Когда мы добрались до заставы, солдат обратился к нам таким радостным голосом, что отвлек мое внимание от ребенка. «Ну да, мы слышали слухи» высказался Ларк за всех нас. Ну, конечно, разумеется, воскликнул солдат. И куда нам идти? Вы хорошо видите наш город? Да. Солдат показал на самое высокое здание, похожее на современную высотку. Да уж, оно явно выбивается из общего стиля. Вокруг него летают какие-то монстры, видимо, прирученные. Еда господина Сэя предлагается от входа в здание до площади перед ним. «Именно на его еде живет и работает наш город, и благодаря ей же мы развиваемся!» «Понятно. Значит, туда нам и дорога», — договорил Ларк, и мы пошли в город. Через несколько шагов я поравнялся с Ларком и шепнул ему. «Как-то ты на себя не похож». Ларк из тех людей, которые со всеми говорят по-свойски, однако с солдатом на заставе он общался сдержанно. «Я не могу общаться с человеком, когда он на меня даже не смотрит». «Будучи королем, Ларк, конечно же, прекрасно оценивает людей. Действительно, его собеседник смотрел не на него, а будто бы в какой-то параллельный мир. Ну, действительно. Но деньги тут текут рекой», — заметил я, бросая взгляд на туши монстров, которые явно собирались превратить в еду. «В город возят довольно сильных драконов среднего размера и монстров, похожих на быков. Люди смотрели на трупы этих существ радостными глазами, «В Милрамарке я ничего подобного даже близко не видел. Все местные жители, даже обычные крестьяне, почему-то обладают характерной аурой опытных авантюристов и могущественных колдунов. Аурой воинов-ветеранов, так сказать». «А?» Кедзуна посмотрела на людей и нахмурилась. «Что такое?» «Ничего просто. Все жители этого города какие-то очень сильные на вид». «Да, я и сам об этом подумал». «Как бы это описать?» Тут такая же аура могущества, как в моей деревне. Вот только нет ощущения жизни. Не знаю, что именно тут происходит, но мне это не нравится. Уже скоро время обеда. Да, долгожданный час. Именно ради него мы все и живём. Пусть мы едим совсем немного, но ради такой еды стоит жить. Я больше не хочу питаться где-либо еще. Я считаю, лучше швайца ничего нет. Да ладно, вот штиц это дело. Так, не спорьте. Вам ведь постоянно твердят. «Да, правильно! Вот лишат вас еды из-за ссоры! Что делать будете?» Жители спорили о вкусах с налитыми кровью глазами. К этому времени я уже заметил, что на улицах нет ни ресторанов, ни даже ларьков с уличной едой. Даже если предположить, что загадочный кулинар переманил к себе всех посетителей, неужели существует еда, после которой люди буквально отказываются питаться в других местах? Может, в отсутствии столовых есть какой-то смысл? Понятно, что если человеку что-то захочется съесть... Он может что-нибудь купить у крестьянина. Но не на рынке, потому что там тоже нет никаких продуктов. Вместо них только походные припасы, оружие и ярлыки. Ничего не скажешь, удивительное место. «Как-то даже завидно тому, насколько тут процветает торговля», – признался я. «Говорят, вся работа и питание города сосредоточены в здании, которое открыл тот повар», – отозвался Ларк. «Поэтому в городе не продают еду». И даже если нужна походная, ее покупают в том же огромном здании. С учетом того, что мы тут наблюдаем в культурном плане, в это охотно верится. Не хочется подходить к другому миру с японскими мерками, но странно это место. Итак, мы подошли к высотке, где якобы находится повар. На площади перед ним стоят многочисленные скамейки и столики, как в Биргардене. В больших пивных в Германии и Австрии зачастую есть зоны, в том числе под открытым небом, Для приема пищи и употребления пива. Горожане сидят на них и самозабвенно наслаждаются едой они жрут ее как ненормальные. Ну, правда. Я не могу подобрать других слов. Именно жрут. Ох ты! Это прямо как ужины, которые готовите вы, господин, сама! Фира, тихо! Нафуми сама разозлится! Ох, давненько я не слышал острых фразочек от Фира. До того как познакомиться с Мелтина частенько резала меня словами. Я тайком посмотрел на друзей Кедзуны и увидел нервные улыбки на их лицах. Правда, когда готовит господин сама, все едят веселее. Не понял. В чем разница? Спросил я. А, нет ощущения радости, что ли? Все едят с таким видом, будто они не хотят ни с кем делиться. А ведь делиться это как раз очень интересно. Хм, действительно, мою еду не едят с такой яростью в глазах, даже когда я кормлю народ против воли наблюдательная Молодец. Давайте попробуем поесть, что ли? Предложил Ларк. Давайте. Мы встали в очередь в Бергартен, разделённый странными перегородками. Дамы и господа, вы впервые у нас в ресторане? Спросила у нас эльфийка на стойке. Правда, в этом мире эту расу называют травниками. Лицо у нее, как у девушки-отличницы. Кстати, эти эльфы-травники известны в этом мире за свою гордость. Но эльфы фэнтези. Это вообще, как правило, надменные личности. Они считают, что им благоволит природа, а остальные расы пытаются природу уничтожить, поэтому они никого не любят. Я пока не знаю, насколько этот шаблон применим к травникам». «Да, мы пришли сюда поесть, потому что много слышали об этом месте», ответил Ларк. «Понятно. Тогда я должна вам кое-что объяснить». Еще и объяснение есть». «Меню, которое вам предлагается, зависит от того, какие продукты вы нам поставляли». Насколько поддерживали деньгами и как часто посещали? Все эти взносы заносятся на вашу платежную карту, и на основе этого вам присваивается категория постоянного посетителя. Пока что все похоже на обычную программу лояльности. От этой категории зависит доступное вам меню. Если желаете по-настоящему вкусной еды, готовьтесь сделать значительный вклад в наше заведение. А теперь стало похоже на секту или какой-то частный клуб. Но в целом понятно, что они так пытаются выражать свою элитарность, Видимо, в культуре этого мира такое приветствуется. Но разумеется, мы понимаем, что вы пока не готовы стать нашими постоянными клиентами, поэтому пока что предлагаем вам занять особые места, отведать нашего особого меню в качестве приветственного бонуса и лично оценить нашу кухню». С этими словами девушка протянула нам меню и занялась следующим посетителем. Товарищи Кедзуны сразу же заглянули в листок. «Что за... не вижу никаких цен. А, внизу написано, что все бесплатно». Сказал Ларк. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, вставил я. Как бывалый купец, могу сразу сказать, что бесплатно это коварная яма, на дне которой могут скрываться ужасные вещи. Она ведь сказала, что это для первого раза, да? А потом мы должны платить с помощью какой-то карты, возразил Ларк. Ну, допустим. Согласился я. Вообще это они славно придумали. Хотя, стоп, мое чутье торговца шепчет. Ресторану очень важно, чтобы посетитель у них так или иначе поел. Это акция... выражение их самоуверенности. Мол, ты у нас один раз поешь, а мы потом из тебя спокойно все выжмем». «Где-то я уже подобное видела», — пробормотала Кидзуна, глядя на меня. Наверняка она вспоминает, как я продавал в этом мире лекарство восстановления духа за огромные деньги. Но Для этого сначала пришлось дать покупателям почувствовать на себе, как оно работает. Если я прав, то все становится на свои места. Сначала вы, как и другие непривилегированные посетители нашего ресторана, будете есть на воздухе. С повышением вашей категории вы сможете есть на первом этаже, втором и так далее. При этом будет соответствующим образом меняться меню. На этот раз вам в качестве исключения доступно меню, соответствующее третьему этажу. Попробуйте его и оцените. С этими словами хозяйка провела нас к столику в бергартене. Атмосфера тут будто на празднике по поводу грандиозного открытия какого-то крупного ресторана.